Часть 12 Когда Ламоль поднялся с колен, перед ним уже стоял Рене. В руках флорентийца была олиповатая восковая фигурка в манте и с короной на голове. «Вы по-прежнему хотите, чтобы вас полюбила ваша коронованная возлюбленная?» спросил парфюмер. «Да, хотя бы мне пришлось заплатить за это жизнью и погубить мою душу», ответил Ламоль. «Хорошо», — сказал флорентиец, и, опустив кончики пальцев в кувшинчик с водой, брызнул несколько капель на голову фигурки и произнес несколько слов по латыни. Ламуль сдрогнул. Он понял, что совершается святотатство. «Что вы делаете?» — воскликнул он. «Я нарекаю эту фигурку Маргаритой». «Но для чего?» «Чтобы вызвать ответное чувство». Ламуль уже был открыл рот. намереваясь прекратить святотатство, но его удержал насмешливый взгляд, как он носом. Рене заметила это и остановился в ожидании. «Нужна полная твердая воля», — сказал он. «Действуйте», — ответил Ламоль. Рене начертал на узенькой полоске красной бумаги какие-то каббалистические знаки, просунул бумажку в ушко стальной иглы и вонзил иглу в сердце статуэтки. «Странное дело». В рамке появилась капелька крови. Тогда Рене поджег бумажку. Накалившаяся игла растопила воск вокруг себя и высушила капельку. «Ваша любовь своей силой пронзит и зажжет сердце женщины, которую вы любите», — сказал Рене. «Как у нас, как и полагается, вольнодумцу» — подтишка чешка посмеивался, но Ламольф Любящий и суеверный чувствовал, что капли холодного пота выступают у корней его волос. — А теперь, — сказал Рене, — приложитесь губами к губам статуэтки и скажите. — Маргарита, люблю тебя. Маргарита, приди. Ламоль повиновался. В то же мгновение послышался стук отворяемой двери во второй половине комнаты и чьи-то легкие шаги. Любопытный, ни во что не вировавший, как он нас, опасаясь, что Рене опять сделает ему замечание, как тогда, когда он собирался отворить дверь в келью, вынул кинжал, проткнул толстый ковер, разделявший комнату, приложил глаз к дырке и скрикнул от изумления. А в ответ ему вскрикнули две женщины. «Что там такое?» — спросил Ламоль и едва не уронил фигурку, но Рене подхватил ее. — О том, — ответил Коконос, — что там герцогиня Неверская, королева Маргарита. — Ну что, маловер, — суровая улыбка сказал Рене, — вы теперь будете сомневаться в силе взаимочувствия? Видав свою королеву, Ламоль застыл на месте. На одно мгновение закружилась голова и у Коконоса, когда он узнал герцогиню Неверскую. Ламоль вообразил, что Маргарита — только призрак, вызванный чарами Рене. как Коконос же, видевший, как в приоткрытую дверь вошли очаровательные призраки, сразу нашел объяснение чуда в области обычного и материального. Пока Ламуль крестился и дышал так, словно ворочил каменные глыбы, как он Коконос предавался философским размышлениям и отгонял злого духа крапилом, именуемым Неверием. В щель задернутого занавеса он видел и изумление герцогини Неверской — и чуть язвительную улыбку Маргариты, и решил, что это момент решающий, сообразив, что от лица своего друга можно сказать то, чего нельзя сказать от своего лица. Как он нас подошел не к герцогине Неверской, а прямо к Маргарите, и, став на одно колено, подобно царю Артак Артаксерксу в ярмарочных представлениях, произнес довольно громким голосом. которому примешивались хрипы от раны в легком. Сударыня, в сию минуту мэтр Рене по просьбе моего друга графа Даламоля вызвал вашу тень, и вот к моему великому землению тень ваша появилась, но не одна, а в сопровождении телесной оболочки, столь для меня драгоценной, что я хочу представить ее моему другу. Тень ее величества королевы Наварской — Соблаговолите приказать телесной оболочке вашей спутнице выйти из-за занавеса. Маргарита рассмеялась и сделала Андреете знак, чтобы та подошла к ним. «Ламуль, друг мой», — сказал Коконус, — «поговори с герцогиней и будь красноречив, как Демосфен, как Цицерон, как канцлер Ле Опиталь, и прими во внимание, что речь идет о моей жизни и смерти». И что, стало быть, ты должен убедить телесную балочку герцогини Неверской, что я самая преданная, самая покорная, самая верная ее слуга». «Но, — пролепетал Ламуль, — делай, что тебе говорят, а вы, мэтр Рене, позаботьтесь, чтобы нам никто не помешал», — распорядился как Коконус. Рене спустился вниз. «Черт побери, вы остроумный человек, сударь», — заметила Маргарита. «Я слушаю вас». Послушаем, что вы мне скажете. Сударыня, я хочу сказать, что тень моего друга, а он лишь тень, доказательством чему служит его полная неспособность вымолвить хоть одно словечко. Так вот, тень моего друга умоляет меня воспользоваться способностью телесных оболочек говорить вразумительно, чтобы сказать вам следующее. Прекрасная тень, вышеупомянутый бестелесный дворянин, утратил от ваших суровых взоров... не только тело, но и дух. Если передо мною бы стояли вы собственной персоной, я скорее попросил бы мэтра Рене засунуть меня в какую-нибудь дыру, полную горячей серы. Чем разговаривать так вольно с дочерью короля Генриха II, сестрой короля Карла IX и супругой короля Наваррского? Но тени чужды земной гордыни, и не сердится, когда их любят. Поэтому, сударыня, умолите ваше тело хоть сколько-нибудь полюбить душу несчастного ламоля, душу, страдающую от небывалых мук, душу, сначала потерпевшую от друга, который трижды возал в ее нутро несколько дюймов стали, душу, сожженную огнем ваших глаз, огнем в тысячи раз более жгучим, чем адский пламень. Жальтесь над этой бедной душой, немного полюбите ее, что некогда было красавцем ламолем. И если вы утратили дар слова, ответьте хоть улыбкой, хоть жестом. Душа моего друга очень умная, она поймет все. Итак, начинайте. В противном случае я проткну метра Рене шпагой за то, что, вызвав столь своевременно вашу тень, он вместе систем воспользовался своей властью над тенями и внушил ей, что она себя вела отнюдь не так, как подобает столь любезной тени. «Какую, на мой взгляд, вы представляете собой?» Когда Пьемонтиц закончил свою речь и стал перед Маргаритой в позу эне спускающегося в преисподнюю, она не смогла удержаться от гомерического хохота и, молча, как и подобает таких случаев королевской тени, протянула ему руку. Как он избережно взял ее руку и позвал на Ламоля. «Тень моего друга, приди ко мне немедля!» — воскликнул Пьемонтиц.